И только когда она остановилась, как вкопанная, каждая из нас пробормотала: "Прошу прощения, мисс", и обошла ее справа или слева. Никогда не забуду странную перемену, которая случилась с нами в следующий миг. До тех пор вся затея была для нас, если и не просто шуткой, то во многом нашим частным делом, больше никого не касающимся. Мы не особенно думали о том. Как в нем может участвовать сама мадам или кто-либо еще? То есть до последнего момента это было довольно легкомысленное предприятие с небольшой примесью дерзости. И не сказать, что б ы мадам повела себя каким-нибудь совсем неожиданным образом. Она просто замерла и подождала, пока мы пройдем, не вскрикнула, даже вздоха не испустила. Но мы все очень напряженно ждали, что будет. невероятно, поэтому ее реакция так на нас подействовала. Когда мадам остановилась, я быстро посмотрела на ее лицо, и такой же взгляд я уверенно бросили другие. И я до сих пор вижу еле заметное содрогание, которое она подавила, признак реальной боязни случайно дотронуться до кого-нибудь из нас. И хотя мы все просто прошли мимо, каждая это почувствовала. словно из-под солнца мы на секунду переместились в холодную тень. Рут была права, мадам действительно нас боялась, но боялась так, как другие боятся пауку. К этому мы не были готовы. Обдумывая план, мы не задавались вопросом, как мы сами себя почувствуем в такой роли, в роли пауков. К тому времени, как мы пересекли площадку и вышли на траву, Мы уже были совсем другой компанией, чем та, что стояла и азартно ждала, когда мадам выйдет из машины. Хан, н а казалось, вот-вот расплачется. Даже Рут выглядела потрясенной. Потом одна из нас, по-моему, Лора, сказала: "Если она нас не любит, зачем ей наши работы? Почему бы просто не оставить нас в п о к о е Кто вообще ее просит сюда приезжать?" Никто не ответил. И мы пошли в павильон. Больше о случившемся не было сказано ни слова. Теперь мне ясно, что мы были как раз в таком возрасте, когда уже знали кое-что о себе, кто мы такие, чем отличаемся от опекунов, от людей вне Хейшема, но еще не понимали, что это означает. Я уверена, что и у вас когда-нибудь в детстве было переживание сходное с нашим в тот день. сходные не внешне, не в деталях, а внутренне, чувствами. Потому что как бы н и готовили тебя опекуны, сколько бы ни было бесед, видеофильмов, обсуждений, предостережений, досознания, все это по настоящему не доходит, по крайней мере, когда тебе только восемь лет, когда вы все вместе в таком заведении, как Хелшем, когда у вас такие опекуны. как были у нас, когда садовники и шофёры шутят с вами, смеются и называют вас золотко. И где-то тем не менее это копится, копится, потому что когда наступает такой момент, как у нас, оказывается, что часть тебя этого ждала. Лет, может быть, с пяти или шести что-то в твоей голове тихо шепчет: когда-нибудь Может, даже и скоро ты поймешь, каково это. И ты ждешь, пусть даже не вполне это понимаешь, ждешь момента, когда тебе станет ясно, что ты действительно отличаешься от них, что там снаружи есть люди, которые, как мадам, не питают к тебе ненависти и не желают тебе зла, но тем не менее содрогаются при самой мысли о тебе, о том. Как ты появился в этом мире и зачем? И бояться случайно дотронуться до твоей руки. Миг, когда ты впервые глядишь на себя глазами такого человека, это отрезвляющий миг. Это как пройти мимо зеркала, мимо которого ты ходил каждый день, и вдруг увидеть в нем что-то иное, что-то странное и тревожное. Глава четвертая. К концу года я уже перестану работать помощницей, и хотя я очень много от этой работы получила.